Глава 30, Июнь 1996-го. Теть Шур, сил больше нет. Лёлька снова страдала на кухоньке соседки. — Гонка за прошлое меня канала. Ох, милая, нелёгкая доля тебе досталась видеть другую жизнь души. Попроси офицера о помощи. Кричи ему, пусть откликнется, обернется. Они ведь слышат. Старушка перешла на шепот, словно боясь, что кто-то узнает сокровенное. Да ну, теть Шур! отмахнулась Лихачева. В другую жизнь своей души, значит, поверила, а тут руками Машешь. Послушай, вот что расскажу. Девушка нахмурилась, но перебивать не стала. Был у меня друг, любил меня, дюжа. Все подле крутился, часами молча рядом просиживал. Знал, взаимностью не отвечу, потому что принципиально. С женатыми дел не имею, но не любить меня не мог. Так и общались. В гости захаживал, на огороде помогал. Даже жене рассказал, как есть, без прикрас. Она смирилась. Я научилась позволять любить себя и Олесечку. Но всегда на дистанции. А потом заболел он сильно. Жонки его выхаживать не досуг было. Я одни напролет лечила. И тело, и душу. Только у каждого своя судьба, свой черед. Друга моего не стало. Женщина тяжело вздохнула, прижав правую руку к сердцу. Горевала я сильно о нем. Двое суток Господа молила упокоить душу светлую. Накануне похорон припозднилась из церкви. Шла одна темная аллей. И тут вижу шумная компания мужчин навстречу. Уши ли меня приметили... Знать предвкушали, как повеселяться. Олю передернула. Мистический подтекст почуяла нутром. Поняла я. Целехонько не уйти. Закричала, что было сил. — Сашенька, помоги! Парни как вкопанные застыли. А потом такой яркий свет в глаза ударил, будто молния вспыхнула. Не оставил меня Саша и после кончины. Вся компашка по сторонам разлетелась, да на четвереньках улепетывала. «Так-то...» «Щедрую горсть загадочных моментов жизнь вам отвесила. Многим и разок с тем миром соприкоснуться не удается, а у вас, видимо, связь налажена». Оля внезапно заговорила точно робот, четко отделяя слова друг от друга. Без эмоций, монотонно. Взгляд ее устремился в окно. Картинка не фокусировалась. В гостях у соседки присутствовало лишь Олина тело. Разум блуждал. «Так и есть...» Только даром им чутье не достается. За все платить приходится. Сколько родных похоронила. Небо откреститься от этих ненавистных способностей, да век свой спокойно дожить. Но, видать, на землю я проводником послана. Вот и хожу в церковь. Душу свою спасаю, чтобы не пришлось ей в новой жизни грехи мои отрабатывать. Пусть чисто вернется. Жаль, офицера карме так не заботился. Пока я его должок возвращаю, успею сама дело наворотить. Вы, Оленька, с ним одно целое, неразделимы. Его опыт всегда с тобой. Только ты порой не понимаешь, откуда знание пришло. Ишь, как легко немецкий-то дается. Все ведь неспроста. Так себе утешение. Все проходит, и это пройдет. Госэкзамены и надежды на светлое будущее посреди неистового беспредела 90-х полностью поглотили Лёльку. В Волгограде она нашла офицера и навсегда потеряла Мишу. Их дружба длилась тринадцать лет, а любовь — всего несколько часов. Убиваться не было ни времени, ни смысла. Адлер красноречиво дал понять, на какой ступени его личной пирамиды потребностей находится семья». За два прошедших года ничего не изменилось. Он исчез сразу после возвращения в родной городок Уай. Плакать у Оли не получалось. Боль словно сковала рецепторы, не желая проливаться солеными реками. Она обживалась в теле, изводя сердце и разум, выкачивая тепло, чтобы сомнения, страхи и недоверие быстрее заполняли нутро. Оля верила и знала. И это испытание рано или поздно закончится. Должно закончиться. потому что каждую ночь, ложась в постель, снова и снова молила офицера обернуться, помочь, найти оружие. Из раза в раз. Так проходили дни, за ними недели, месяцы. Надежда избавиться от ночного кошмара и засязаемой превращалась в легкую дымку. С момента встречи с гадалкой в поезде прошло уже два года, но как бы громко Лёля не звала, офицер не слышал ее. пока не пробил час. Что она кричала той ночью, о чем молила, память стерла. Все стало неважным, таким незначительным, потому что он, наконец, услышал. Ее голос разорвал пространство и время. Звуки страдания пронзили подсознание вопреки узам законов природы и физики. Он услышал пятьдесят лет назад. Той ночью Отто стремился к зеркалу быстрее обычного. Остановился и, не глядя в отражение, запустил правую руку под форменный китель слева. Казалось, замер на несколько мгновений, а затем резко обернулся, сжимая в вытянутой руке Вальтер. На ощупь понял. Заряжен. В этот раз противник не успел. Обескураженный и безоружный, он стоял перед офицером и молчал. Дышал ли Ни звука, ни слова, ни одного движения в попытке достать пистолет и выстрелить первым. Он ждал. Ольга слышала, как бьется сердце офицера. Она смотрела его глазами, чувствовала его руками, дышала одним воздухом с ним и не отводила взгляд от стоящего напротив мужчины. — Кто же ты? Ствол медленно коснулся плотно натянутой на лоб фуражки. Еще движение, и вот глаза убийцы уже смотрят в упор. Глубинная синева. Ты? Как это возможно? Лёля впервые услышала голос офицера. Холодная сталь. Рука не дрогнула. Закаленный годами нерв стал крепче свинцовой пули, что с глухим звуком вылетела из дула. Не больно. Они успели. Опередили убийцу. и покончили с ночным кошмаром. Оля сидела на кровати, обхватив руками колени, рыдала. Накопленные за пятнадцать лет страх и боль освобождали территорию. Это была ее личная победа, долгожданная и выстраданная. Она хотела бы плакать и смеяться от счастья, что ночному кошмару пришел конец, но одно проклятие сменилось другим. Едва дождавшись более-менее приличного времени для утреннего визита, Лихачёва рванула к соседке. Когда тётя Шура открыла дверь, перед ней стояла невзрослая Ольга, но растоптанная предательством Лёлечка-подросток, которую девять лет назад добрая женщина практически на руках несла с улицы в дом. «Тётя Шура!» Спустя пару минут Лёлька машинально солила чай на кухне. «Почему он вообще там оказался?» Как связан с этим чертовым фашистом? Как звать-то твоего офицера? Вот Майер! Ну, давай посмотрим, милая, что еще приготовила тебе душа. Тетя Шура тихонько присела напротив Лельки и достала колоду Таро. Спокойно и чутко, с ней рядом не страшно услышать приговор бумажных королей судьбы. Карта рисовали на столе репродукцию жизни под сопровождение немого оркестра эмоций. Они одной крови. Ты знала? — О, Боже! Ужас сменился осознанием. — Майер! Ну, конечно! Девичьи фамилии бабушки! Только... — Подожди, Оленька! — нахмурилась тетя Шура. — Душа проклята! Офицер ох как сильно обидел невинную! Все, что происходит в твоей жизни — расплата за содеянное. Главные слова застряли в горле. «Тебе проклятие не снять. Это могла сделать твоя дочь. Зря ты, Оленька, не дала душе прийти». Оля замерла. Все жизни лежали перед ней на цветных карточках Таро. Все ошибки, страхи, встречи и расставания. Любовь, предательство, рожденные и отвергнутые души. Он ненавидел дядю Кристин. Шепотом вернулась в разговор. За то, что уехал в Германию, встал на сторону Гитлера. Не принимал родство. Проклинал. Отто — часть семьи, так сказала бабушка. Какой бы он ни был, он — родная кровь. И он — прошлое моей души. Оля подняла глаза. Тетя Шура сидела неподвижно, словно статуя. Она смотрела в карты. — Оленька, беги домой. — Что? Почему? Что случилось? — Не я тебе должна об этом сказать. Беги, милая. А как сможешь, возвращайся. Она накрыла теплыми мягкими ладонями Лелькину руку и кивнула.